Глава четвёртая. Ксандериан Валуархан. В груди появилось какое-то неприятное, тянущее чувство. А мысли постоянно занимал розовый дракончик и голубоглазая загонщица с притягательной, как магнит, золотой косой. «Интересно, насколько волосы длинные, если их распустить?» Ещё никогда я не желал так сильно расквитаться с делами и покинуть дворец. К тому же беспривычной свиты в сопровождении. Почувствовал себя вновь подростком, когда сбегал из дворца на ярмарку и побегать по крышам с простыми мальчишками. Сейчас я тоже не хотел, чтобы кто-то знал, что я ночью покидал дворец. Но если в детстве мне приходилось тайком пробираться мимо стражи, то сейчас я мог позволить себе открыть портал прямо из своей спальни. Из досье «На ней Анью Мор» я узнал, где она живёт, но всё же смутно представлял, где находятся хибары загонщиков, потому оказался неподалёку. Нашёл нужный домик под номером 10. Проникнуть внутрь оказалось просто. Магической защиты никакой. Метки, которые реагируют на чужаков, я за такую не считал. В темноте было сложно сориентироваться, но зажигать магические светильники я не рискнул. И зря. Первым делом я наступил на что-то хрупкое на полу. Раздался характерный хруст. Надеюсь, это не кто-то живой. Глаза уже привыкли к темноте, и я смог рассмотреть, Что же оказалось у меня под ногами? Какая-то посудина превратилась в крошку под моей ступнёй, и что-то жидкое расплескалось вокруг. Что за мрак? — осмотрелся я. Это были не единственные повреждения. Точнее, я сломал только одну тарелку. А кто-то до меня постарался, переворошив кухонные шкафчики и выпотрошив содержимое холодильного шкафа но не успел я выругаться как следует, как причина этих бед, а я сильно сомневаюсь, что Ней-Анья живет в таком бардаке всегда, бросилась мне под ноги. Розовое недоразумение закрутилось на месте, радостно ракача. А потом дракончик остановился и, жалобно заглядывая мне в глаза, стал проситься на руки, чуть подпрыгивая на месте и нетерпеливо махая крылышками. Этот взгляд было тяжело вынести, хотя я всегда считал, что уж кого-кого, а меня подобными штучками не разжалобить. На руки брать малыша не торопился, но у кого-то явно были проблемы с терпением, и если летать дракончик пока не мог, то карабкаться, цепляясь острыми коготками, научился. Видимо, так он и добрался до верхних шкафчиков на кухне. И теперь в пасти у него был небольшой кусок вяленого мяса. Тяга к мясу — это хорошо. Есть драконы, которые не едят мясо. У таких не вырастает внушительных клыков. Они им ни к чему. Но о чём я думаю? Это чудо даже внушительные клыки не спасут. Малыш выглядел слишком милым, несерьёзным и совершенно несвирепым. Негодник быстро добрался до моей руки и, карабкаясь, словно по дереву, залез на плечо. Кусочек мяса тут же полетел на пол, дополняя устроенный беспорядок. Зубов ему явно не хватало, чтобы его съесть. Маленькая мордочка уткнулась мне в щеку, издавая всякие непотребные звуки. Такие жалобные, каких я еще никогда не слышал. На этот рокот в груди что-то завибрировало. Сжалось, не выдержал и погладил дракончика по макушке. Тот радостно потоптался по плечу и облизнул длинным, как у змеи, языком мою щеку. Тарханеш был прав, драконы любят ласку. Но я не думал, что сами они тоже такие любвеобильные. «Здравствуй, малыш», — произнес я сдержанным шепотом. В этот момент зажегся тусклый магический светлячок, и моему взору предстала вся картина, устроенного дракончиком беспорядка. А в его эпицентре — Ней-Анья. И от этой картины уже невозможно было отвести взгляд, как бы я ни старался. Ночная рубашка едва прикрывала бедра. Тонкая хлопковая ткань вообще мало что скрывала. Зато притягивающая мой взор коса была распущена. Золотистая копна рассыпалась волнами по плечам и заканчивалась вровень с ночной рубашкой. А дальше взгляд цеплялся за длинные стройные ножки. Девушка выскочила из кровати босиком. С трудом оторвав взгляд от приятного зрелища, я перевёл его на разъярённое лицо загонщицы, перед которым плясал магический светлячок. «Боги, света и тьмы! Что вы тут устроили?» Свистящим шепотом произнесла она. Грудь девушки стала быстро подниматься и опускаться. Сейчас она была похожа на бешеную фурию. Но меня не пугало это. Наоборот, я едва сдержал улыбку. В гневе девушка выглядела еще прекраснее. Взгляд горел, как из щеки, а в руках она воинственно сжимала метлу. Но пришлось ее остановить, когда эта маленькая воительница двинулась на меня. «Стойте на месте», — приказал я строго. Девушка застыла и широко распахнула глаза. Мой приказ ей явно не понравился. Она поджала пухлые губы и явно собиралась высказать протест. И с трудом сдерживалась. Но взгляд ее был говорящим. «Как я смею командовать в ее доме?» «Здесь осколки». «А вы босиком», — пояснил, преодолев разделявшее нас пару метров. Прежде чем девушка успела что-то возразить, обхватил ее ладонями за талию и поставил на диван. Она только и успела сдавленно пискнуть. Попытка оттолкнуть была безуспешной. В одной руке у нее метелка, а на моем плече еще и дракончик. «А вот это как раз пригодится». Отпускать девушку не хотелось. Талия оказалась ещё тоньше, чем я думал, почти помещалась в кольцо из моих ладоней, а кожа под ними горела даже через ткань сорочки. Пока девушка жадно хватала ртом воздух, я забрал метлу и стал сметать осколки в кучу. «А совок есть?» — поинтересовался я, глядя на пол. «А ведь ещё и молоко надо вытереть. И тряпка. Можно было поступить проще» с помощью тьмы превратить осколки и следы молока в тлен. Но что-то меня остановило. Пожалуй, мне нравилось ощущать на себе изумлённый взгляд девушки. Ещё бы! Когда такое увидишь? Сам властелин Сандриан Валуархан метёт пол в жалкой лачуге загонщицы. К тому же заворожённая таким редким зрелищем, она забыла, в каком виде находится. Так и стояла там, куда я её поставил. Не мог удержаться и поглядывал на девушку, на длинные стройные ноги и то, что плохо прикрывала сорочка. Готово. Но я бы не советовал ходить тут босиком. И уже не скрываясь, покосился на тонкие щиколотки, плавно поднимая взгляд выше. Опомнившись, девушка прикрыла бёдра руками. Но едва ли это её спасло. Тем более я уже увидел достаточно. «Что вы здесь делаете?» Возмутилась она, спрыгивая с дивана и уносясь прочь из комнаты. Хлопнула деревянная дверь, и мы с дракончиком остались одни. Я усмехнулся такой реакцией, собственно, вопросу. Покосился на довольную розовую мордочку. Дракончик доверчиво прижался к моей ладони, когда я протянул ее к нему и издавал при этом какой-то тихий жалобный звук. «Так ты проголодался, поэтому устроил такой погром», — поинтересовался я. В ответ услышал довольный рокот. Малыш расправил крылышки и плотнее прижался к моей ладони. Магия сама потекла к нему неспешным потоком, а неприятные тянущие ощущения в груди стали угасать. «Вам никто не говорил, что нельзя так врываться посреди ночи!» Продолжила возмущаться загонщица, вернувшись с совком и тряпкой. Она успела натянуть на себя рубашку и брюки, но волосы так и остались распущенными. «И что здесь за бардак?» Дракон проголодался, пожал я плечами, и, отвечая на ваш первый вопрос, именно по этой причине я и явился. «Тем более я предупреждал вас. Разве не так?» «Не так». Снова возразила мне девушка, забирая метёлку. «Вы сказали, что свяжетесь со мной, а вырываться в мой дом посреди ночи — это... это возмутительно «Вопиющая наглость для тёмного властелина», добавил я, любуясь гневными искрами в её глазах. Девушка что-то фыркнула и смела кучку осколков в совок, а потом принялась вытирать пол. Золотые локоны, чуть спутанные, Разметались по изящной спине, а узкие брюки не скрывали округлых форм. Чувствовал себя глупо все тем же подростком. Но эта необычная загонщица привлекла меня с первой встречи. А досье на нее только разжигало мое любопытство, потому что там совершенно ничего не было. Только то, что четыре года назад она поступила на службу к хранителям-младшим загонщикам. Сильный дар позволил ей успешно справиться с нелёгкой работой, а потом и претендовать на место хранителя. И вот эта загадочная Нейя выбрала драконьи яйца для тёмного властелина, одним из которых оказалось это розовое чудо. Как это всё подозрительно! «Вы почти отказались от малыша. Что вас привело так скоро?» Уже спокойнее поинтересовалась девушка закончив с полом. Но на кухне предстояло ещё много уборки. Рассыпанная крупа на столе, истерзанный ломоть хлеба, несколько надкусанных беззубым ртом яблок укатились под стол, и всё это приправлено обмусоленными кусочками вяленого мяса, с которыми таскался дракончик, когда я пришёл. Похоже, кто-то искал ясто себе по вкусу, но так и не нашёл, потому что нуждался в моей подпитке я не отказывался от него. Возразил к собственному удивлению и покосился на розовое недоразумение. Дракончик с интересом посматривал на меня, будто понимал, о чём мы говорим. Я лишь попросил присмотреть за ним. «Вы бросили его на меня!» На это заявление девушки малыш зарокотал недовольно и захлопал крыльями. Я с ним был полностью согласен. Загончица обернулась и так ласково посмотрела, что у меня перехватило дыхание. Оказывается, она может не только дерзить тёмным властелином и возмущаться. Жаль, смотрела она не на меня, а на дракончика. «Прости, Зефирка, я совсем не против, чтобы ты у меня погостил», — нежно проговорила она, погладив малыша по тонкой шее. «И даже не сержусь за бардак». Дракончик заурчал, когда девушка чмокнула его в нос, и вовсе ловко перебрался к ней на плечо. А с него на стол, тут же принимаясь помогать с уборкой, подъедая хлебные кружки и заглатывая кусочки мяса. А я торопело смотрел на девушку. И уже не от того, что так удивился в перемене ее поведения. — Как она назвала моего дракона? — Зефирка? «Это вообще что?» «Как вы его назвали?» От звука моего голоса загонщица вздрогнула. Я умел быть жестким, не повышая тон. «Зефирка», — повторила она невозмутимо, и дракончик тихо зарокотал, откликаясь. «Зеф», — попытался я повторить, но язык не поворачивался произнести это. «Как можно было додуматься?» «Назвать дракона, тёмного властелина, таким... таким нелепым прозвищем!» Загонщица резко развернулась, отчего малыш испугался и взмахнул крыльями, сметая остатки крошек на пол. «Похоже, опять пора браться за метлу». Но я не смог двинуться, пригвождённый к своему месту взглядом девушки. Будь она тёмной, пожалуй, могла попробовать испепелить меня этим взглядом на месте. К счастью, нейтральная магия такими сильными свойствами не обладала. «Мне ничего не оставалось, вы же не захотели брать на себя ответственность», — обвинила она. «Да и вам ничто не мешает назвать его, как вашей тёмной душе угодно». И добавила мстительно. «Если, конечно, дракончик одобрит ваш выбор». «У тёмных душа обычная, нас так называют из-за магии», — поправил я. «А ваши поступки говорят об обратном».